Но Тлепалем Гераклит, как отец и огромный, и мощный, Гордых радосцев извёл в девяти кораблях из Радоса, Кои в радосской земле разделенные на три колена Линд и Ялис и Камир белокаменный в круг населяли. Сих предводил Тлепалем, копьеборец гибельный в битвах, Силой Геракловой сын, рожденный с молодой остеохой, Взятый героем в эфире увод Селииса, Когда он многие грады рассыпал Питомцев Зевесовых юных. Сей -ли полем, Лишь возрос в благосозданном доме Геракла, Скоро убил безрассудный почтенного дядю отцова, Старца, уже седого, Лекимния, отраслярея. Быстро сплотил он суда,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 Вслед их Нирей устремлялся с тремя кораблями из Сима. Юный Нирей от хоропа царя и Иоглая рожденный. Он и Нирей, что с сынами Данаев пришел к Леону, смертный прекраснейший всех после дивного мужа Пелида, но не мужествен был он и малую вывел дружину. Живших в Низире мужей, населяющих казос и крапов, Град Эврипилов Каос и народ островов Каледнийских Два предводили вождя, и Фидип, и воинственный Антив, Оба Фессалом рожденные царственным сыном Геракла. Тридцать за ними судов принеслися, красивые строем. Ныне исчислю мужей в Пелазгическом Аргасе живших, Алос кругом населявших, и Алопудел, и Трахину, в Фтию, Элладу, славную жен красотою, Всех мирмидонов, Ахеен и Элленов имя носящих. Сих пятьдесят кораблей предводил Ахиллес знаменитый. Но народы сии огремящие не мыслили брани. Некому было водить на сражение строев их грозных. В Стане при черных судах возлежал Ахиллес быстроногой,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 В филыке живших мужей, населявших пирос цветущий, Область Диметра любимую, матери овец и Итанею, Травами тучный Птелей и Антрон, омываемый морем, Сих ополчение протесилай предводил брононосный в жизни своей. Но его уже черная держит могила. В филыке он и супругу с душой растерзанной бросил, Брофилы дом полуконченный пал пораженный дарданцем первый от всех огиивян с корабля соскочивший на берег. Рать не была без вождя, но по н воздыхали дружины. Их же к сражениям строил подарки с ареева отрасль, сын филакида и фикла, владетеля стадцреброунных, брат однокровный героя бесстрашного протесилая, но летами юнейший, и старше его, и сильнее протасилай воинственный был. Потерявший героя, рать не нуждалась в вожде, но о нем воздыхали охрабрым. Сорок за ним кораблей под дружиной примчалося черных. В ферах живущих и в круг прибебеицком озере светлом беп населявших, глафиры и град и яолк пышно сданный Быстрых одиннадцать мчалось судов, Предводил же Эвмелых, Сын Адмета любимый, Который рождён им с Алкестой дивной женою, Прекраснейший всех из испиливых черей. Живших в Мефоне И окрест Фавмакии Нивы пахавших, Чат Мелебеи И живших в полях Ализона суровых, Сих племена Филактет предводитель,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 Но скоро ахейские мужи, Скоро при чёрных судах о царе Феликтете воспомнят. Рать не была без вождя, Но желала вождя Филактета. Медан над нею начальствовал Сын Аилея побочный, Коего с Реной молодою родил Аилей Градоборец. Трикой владевший народ и Фомой высокоутёсный, и обитавшей в Ихалии, граде владыки Иврита, два извели воеводы, а склепия мудрые чада, славные оба Данаев врачи, Подолир и Махаун. 30 за ними судов принеслися красивые строем. Живших в Армении храбрых мужей, у ключа Гипереи, власти имевших Астерий и Белые главы Титана, сих предводил и врепил, Блистательный сын Эвимонов. Сорок за ним кораблей под дружиною черных примчалось. В Аргесе живших мужей и кругом населявших Гертону, Орфу, Широкий Элон, Белокаменный град Алаоссон сих предводил Полипет, воеватель бесстрашнейший в битвах, весть Перефоя, исшедшего в мир от бессмертного Зевса. Сын Перефою, рождённый женой и под славной, в самый тот день, как герой покарал чудовищ косматых, сбил с пелеона кентавров и гнал до народов эфиков. Он предводил не один, но при нём Леонтей, бронодушный, отрасль Ареева, Чада Кинея, коронова сына. Сорок за ними судов под дружиной примчалося чёрных. Но из Скифа, Гуней с двадцатью и двумя кораблями плыл, предводя Энгиан и воинственных сильных перребов. Племя мужей, водворившихся окрест Додоны холодной, земли пахавших покоем шумит Титаресий веселый, быстро в пинею стремляющий пышно катящиеся воды, коих нигде не сливает с пинеем сребристо-пучинным, но всплывает наверх, и подобно елею струится. Он из ужасного стикса, извод заклинаний исходит. Профоой, сын Тендрионов, начальствовал ратью магнетов. окрест Крестпенея и вкруг Пелеона, шумного лесом, жили они. Предводил их в сражение Профоей Быстрый. Сорок за ним кораблей под дружиною черных примчалось.